все тем же деревянным голосом. Они с отцом находились в этом доме всего около 45 минут. Но у него было такое чувство, словно он прожил еще 15 лет. Главное, вертелась мысль у него в мозгу, что фотоаппарата больше нет. Остались только осколки. Не вся королевская конница, не вся королевская рать, не даже парни, делающие фотоаппараты на фабрике полароидов, в Скеннигдаде, не могут восстановить его. дай и слава богу,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 другого слова не поберешь частью этого хлама были конечно 13 галстуков шнурков которые тетя хильда прислала ему на 13 последних дней рождения он вынул их один за другим сосчитал получил 12 вместо 13 снова перерыл весь ящик затем опять пересчитал галстуки по-прежнему 12 что нету кевин сидевший на корточках, вскрикнул и вскочил на ноги извини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 Почти завизжал в безудержном приступе смеха. Отец присоединился к нему. Вскоре после этого они заказали пиццу с начинкой. И когда Мэри и Мэг Дэлли вернулись домой в 20 минут восьмого, отец с сыном все еще продолжали хихикать. «Э-э, у вас обоих такой вид, словно вы тут нашкодили». Немного озадаченно сказала миссис дэливан «Женское чутье, то сокровенное начало»